«Вот!» – победоносно сказала Алиса, подталкивая Айю вперед. «Толково!» Довольная собой, она гордо смотрела на Керры, который с изумлением оглядывал ее подопечную. Удивительно, но у той откуда-то взялись очень длинные и весьма стройные ноги. «Да ладно. Да и в целом она стала, наконец, похожа на девушку. Ненормальную, конечно, но все-таки... Смотри, у нее есть хвост У меня никогда в жизни не было юбки Красиво Она покружилась, позволяя юбке Разлететься пышными складками Девчонка, как ни странно, была в полном восторге Однако слышалось в ее голосе Что-то слегка истеричное Алиса же довольно смотрела на дело рук своих И маска в тему С нами останешься? Не, мажорное место А ты еще этого мозгоголова ждешь Я его как вижу «Сразу хочется его черепушку в соответствии с татуировкой привести». Она поправила ленту в волосах, одернула передничек и кокетливо посмотрелась в гладкую поверхность зеркальных панелей, которыми была отделана одна из стен. «Бородить, что ли, пойдешь?» «Да ну, набродилась уже. Если вдруг еще кого переодеть надо будет, обращайтесь. Мне понравилось». После этого, приподняв края юбки за уголки, Девушка сделала легкий реверанс. «Я вас покидаю, прекрасный сэр. Чао!» Когда дверь кабинетика хлопнула, а я повернулась к Керра, покусала нижнюю губу и осторожно спросила. «Ты ведь хорошо ее понимаешь, верно? К нам в подворотне прицепились четверо ребят, приняли ее за шлюху переодетую, а она достала нож и... зачем?» Просто Алисе нравится убивать ножом. Вот и все. А я задумалась. Интересно, знает ли Кира про то, что Алиса впадает в боевую отрешенность, как берсерк? Наверное, знает. Он же говорил про то, что королей подвергали экспериментам по нефармацевтической стимуляции организма. Но видел ли он хоть раз, как его подруга не в силах переключиться после убийства ищет следующую цель? Может и нет. Если бы видел, то понимал бы, что рискует, отпуская с ней Айю. С языка же сорвалось другое. А чем нравится убивать тебе? Кер разделил глоток пива, поставил кружку обратно на стол и спокойно ответил. Мне вообще не нравится убивать. Но если надо, то все равно, чем конкретно. По ситуации. И мусорного по ситуации. И мусорного. «Вел когда-то традицию мясников казнить, так что боялись, но ну и приходится соблюдать. Ты ешь». Девушка потыкала вилкой лежащую на тарелке еду, название которой не знал. «Еда была вкусная, и это худо-бедно примерялось с действительностью». «Что, Алиса всех четверых завалила?» Спросил Кера, наблюдая за тем, как Ая сосредоточенно жует и успокаивается. Во всяком случае, налет истеричности с нее постепенно сползал. Или кто успел ноги сделать? Нет, не успел. Четвертого завалила я. Вот трофей. И снова взялась сосредоточенно жевать. Хорошо, что собеседник не понимает, чего и стоит говорить так спокойно, когда внутри все мелко-мелко дрожит. Напряжение потихоньку отпускало, и на смену ему приходил запоздалый испуг. ну видишь как здорово хоть человеком наконец становишься а то затрушенное было смотреть противно а я промолчала она знала что он не поймет ни ее страха ни ее шока для него случившаяся обыденность а ей еще только предстоит осмыслить то что произошло что она совершила впрочем бессвязные размышления девушки быстро прервались и В кабинетик валился невысокий тощий парень в черных армейских штанах, армейских же ботинках и рыжей короткой куртке. Парень был расхлябанно подвижен, сутуловат, с острыми чертами лица, нервными подрагивающими руками и частично обритой головой с непередаваемо правдоподобной татуировкой вскрытого черепа. Темные сальные волосы болтались сосульками, свешиваясь на правый гладко выбритый висок. Привет! С порога гаркнул незнакомец, после чего плюхнулся на свободный стул и пожаловался. «Прикинь, меня, как обычно, с пистолетом не пустили. А тут навстречу Алиса выходит при ноже и автомате». «Косяч меньше, тоже при оружии будешь. А за Алису я поручился». «Блин, нет в мире справедливости. Ты хоть знаешь, что в твоем восемнадцатом охраны чуть не батальон нагнали? И все внешние заходы по цифре секут жестко». «Подозреваю». Хотя перебор, конечно По идее, должна быть пара проверяющих и к ним, ну, взвод Ты только это сказать пришел? Нет, предложить три варианта проникновения Как обычно, хороший, плохой и странный Хакер вытащил из внутреннего кармана куртки голограммер и нажал кнопку включения Итак, надо строить мою приблуду в их коммуникационный центр достаточного уровня чтобы инфопакеты были типа внутренними. Как я уже говорил, вариантов исполнения три. Первый, он же хороший. Просто идеальный. Узел высшего допуска, аж 40 сорока километрах от нужной нам точки. Почти на периметре. Второй, как ты понимаешь, плохой. 30 километров за периметр. И странный. Хороший, нахм. Уж слишком подозрительно хорош. И в придаче нет толковых путей отхода. Надо плохого мне три дня ползти По корпоративной территории Слишком долго Давай странный А странный Он и есть странный